Машина вырулила на пыльную улочку. В этом районе располагались заводские и фабричные корпуса, жилых домов почти не было. Официально район был объявлен зоной непригодной для жилья из-за антисанитарных условий и загрязнённости воздуха. Но даже из тех редких домишек, что ещё оставались, никто выезжать не хотел. Куда же поедешь? Не на вокзал же? мимо проскочило какое-то депо, потом куча песка, в которой как муравьи копошились детишки. Пыль поднималась с дороги и как роса оседала на дома, деревья, людей, а вскоря машина выехала к вокзалу. Куда дальше, спросил Сердобойцев. На Митрофановское направо. Ты ничего там не сочинил, обратился к Максу Кивинов. Не хочется время зря терять. Точно, тут выскочил, а вот куда дальше не помню. Вспоминаю, времени у нас немного, а бензин вообще на вес золота. Мне что ли это надо? Я вам и так помогаю. Это правильно. Надеюсь, ты не собираешься ленять по дороге. Не советую. Максим смотрел по сторонам. Вот, точно тут ехали, кладбище проезжали. Тогда хоть и темно было, но кресты я рассмотрел. Отлично. Я вижу, наркотики не лишили тебя остатков разума и памяти. Здесь налево, но куда дальше, не помню. А давай, Олег, рули куда-нибудь, может, повезёт, найдём. Машина выехала на грунтовую дорогу и, подпрыгнув на ухабе, сбавила скорость. Чёрт, подвеска полетит, борчал Сердобоицев. И что тебе в кабинете не сидиться? Вечно заносит куда-то к чёрту на рога. Твоё дело педали жать и баранку крутить. Давай, прибавь лучше. Ага, сейчас. А машину ты чинить будешь? Если эту угробим, пешком бегать будете, понял? Командую. Куда дальше? Киринов посмотрел на Макса. Ну, не помнишь? Макс покачал головой. Бардак. Центр города, а как пустыня. Ни домов, ни знаков. А Олег тут где-то ограды должны быть или сарай? Сразу бы спросил. Есть тут, но я туда не поеду, а машину только угроблю. Хочешь, иди пешком. Далеко? Да нет, километра не будет. Я вас высажу где-нибудь, а там пройдёте. А что там за гаражи? Без понятия. Они, по-моему, ещё свиньи стоят. А может, раньше там люди жили? Сейчас брошены. Всё, приехали. С вами эти. Пошли, поможешь. Все трое вылезли из Жигулей. Вот, прямо под роги. Тут только на грузовике можно. Представляю, что здесь осенью творится, когда дожди идут. По краям дороги валялись груды лома, шпалы, бетонные плиты, арматура. Между плит кое-где уже пророс иван-чай. Место абсолютно заброшенное. Кевинов впервые попал сюда. Такое впечатление, будто ты оказался в глухой деревне, где не знают, что такое дороги, машины, телефон. Только дымящиеся трубы завода за леском напоминали, что они находятся почти в центре города гиганта. Какой-то за могильной мрачностью веяло от этих мест, груд ржавеющего железа, развалившихся деревянных бараков. Кивинов достал рисунок Макса. Но голубь, показывай, это где-то тут. Макс осмотрелся, потом показал непристёгнутой рукой в глубь строения и произнёс: "Туда". Перепрыгнув через канаву, искатели пошли дальше. Кругом не было ни души. А вот вдруг остановился Макс: "Там я сидел, а вон гараж, куда они заходили". "Точно?" "Да, видите, двери с замком. А больше нигде такого нет". Кивинов отстегнул Макса, передал его Сердобойцеву и подошёл к двери. На весной замок и металлические двери. Чёрта два сломаешь. Обайдя гараж, он осмотрел стены в поисках щели, но ничего подобного не обнаружил.